Глава восьмая Алиса торопливо шагала к зданию МН. То и дело, поглядывая на часы, избежать опоздания все-таки не удалось. Стоило большого труда убедить Максима не провожать ее до дверей. Не хотелось, чтобы они столкнулись с Олегом. Да и саму ее, если говорить на чистоту, страшила предстоящая встреча с напарником. Вчера вечером, уже почти ночью, она доставила воришку в магический надзор. Ей очень повезло. Дежурил Княжевич. Ему она и передала Андрея с рук на руки. Тот упорно отказывался отвечать на вопросы, даже после того, как его припугнули. Однако Алиса помнила, что парень сказал бармену про случившееся в кабинете Крылова и не знала, верить ли ей в это. Не выдержав, она решила посоветоваться с Дарьем и задержалась в офисе после того, как Боброва заперли под замок. Коллега внимательно выслушал ее сбивчивый рассказ и нахмурился. «Что скажешь?» поторопила его Алиса. «Знаешь, я не хотел тебе говорить, но иногда я замечал за Олегом нечто... М -м, странное», — ответил Дарий. «Странное?» «Именно. Я списывал это на его происхождение. Ты же знаешь, маги из привилегированных семей все несколько... рафинированные», — подсказала она. «Ну да. Обычно они и брезгуют грязной работой. Такой, как наша». «Думают, что смогут только красоваться и хвастаться своей должностью». «Но Олег не такой», — заступилась Алиса за напарника. «Не совсем такой», — поправил Княжевич. «Однако и в нем есть что-то такое. Как будто он боится. Но чего ему бояться? Хороший вопрос». Алиса вздохнула. «Как думаешь, мог Бобров все это придумать?» «Мог-то мог, но по какой причине? Ты ведь сказала, он не знал, что ты из МН». «Ага, практически работа под прикрытием». Невесело хмыгнула она. Голова просто трещит. «Тебе нужно отдохнуть». Дарья отобрала у нее чашку с недопитым горьким кофе на донышке. Утро вечером мудренее. Все обязательно будет хорошо. Твоими бы устами. Это было вчера. А затем появился Макс, который после встречи с Мартином Шталем выглядел не слишком-то хорошо, но твердо был намерен до конца поддерживать ее в расследовании И не только. Ему кое-что удалось вспомнить. Кроме того, Рахманов назвал новое имя Виктор. Но все это на какое-то время отошло на второй план. Потому что в эту ночь они так и не расстались. Алиса и не подозревала, насколько же сильно она на самом деле скучала по этому человеку. Почему они потеряли столько времени? Почему она не нашла в себе смелости отказаться от договорной помолвки? Сказать «нет» родителям которые совершенно не думали о ней, ее желаниях и планах на жизнь. Исправить прошлое было невозможно, но теперь, и она твердо это решила, их с Максимом ничто не разлучит. Теперь насущной проблемой стало не попадаться на глаза Фуглю, который не любил опозданий, и постараться избегать Крылова хотя бы какое-то время, до тех пор, пока она не решит, как действовать. Но все с самого начала пошло не так. Когда Алиса попыталась мышкой прошмыгнуть мимо кабинета начальника, Дверь открылась, и оттуда вышел Мартин Шталь, собственной персоной. Если до этого она изображала домашнего серого грызуна, то сейчас застыла на месте, подобно сурикату. Уж кого-кого, а этого типа здесь увидеть совершенно не ожидала. «Доброе утро! Опаздываешь!» — произнес Мартин, явно от души наслаждаясь возникшей ситуацией. «А ты что тут делаешь?» — выпалила она в ответ. «Пришел предложить свои услуги. Помогать правосудию?» Мой гражданский и магический долг, верно? Так что с этого дня, детка, мы с тобой будем работать вместе. Да что за...» Алиса рассерженно повернулась к двери, намереваясь побеседовать с Фуглем и спросить, что происходит. Но тут он появился сам, очень довольный. «Вы уже познакомились?» «Мартин Шталь, наш новый внештатный консультант. Он будет заниматься делом горностаев и прикрепляется к тебе». «Чем?» – прохрипела Алиса. От всего происходящего даже голос пропал. «Кнопками?» «Суперклеем!» — шепнул прямо в ухо Мартин, который оказался за ее спиной. «Введи его в курс дела!» — приказал начальник. «Кстати, где шляется Крылов?» «Я лишу его премии. И тебя заодно!» «Выяснилось, что в последний раз Анастасию Горностай видели в кафе «Магнолия», «так что езжайте туда немедленно!» Когда фуголь удалился, Алиса рассерженно повернулась к шталю. «Зачем ты сюда явился? Из какой радости тебя приняли с распростертыми объятиями? Может, ты сам и убил? А теперь хочешь быть ближе к следствию, чтобы узнать, много ли мы сумели накопать? Хорошая версия. Но, увы, у меня есть алиби. Меня вообще не было в городе в тот день. Это еще надо проверить. В любом случае, я не понимаю, зачем тебе это надо. И прекрати со мной фамильярничать». «Как скажешь, детка». Будь Алиса мультяшным персонажем, от нее сейчас наверняка бы повалил пар, символизирующий высшую степень закипания, но пришлось держаться. Кроме того, на них уже начали заинтересованно поглядывать проходящие мимо коллеги. Возможно, то, что ты ищешь совсем рядом, внезапно став серьезным, проговорил Мартин. Очень, очень близко. Надо лишь довериться своей интуиции. А ты, конечно, специалист во всем, огрызнулась Алиса. И в расследованиях. В психологии. Ладно, пошли. Куда? В кафе магнолия. Мы не возьмем с собой твоего напарника. Сами справимся, отозвалась она, бросив взгляд на экран мобильного телефона. Олег не звонил. Успел ли он узнать об аресте Боброва? Машина не завелась с первого раза. Светофоры работали с перебоями, а другие автолюбители словно взбесились, а еще рядом сидел Мартин Шталь, и это нервировало, мягко говоря. Его присутствие было ощутимым. Алиса будто чувствовала его близость, кожей даже не прикасаясь, в запах каких-то пряных трав и горького кофе, обтянутый рукавом дорогого пиджака локоть. Насмешливый взгляд. Да откуда он такой взялся? Нет, лучше не думать про него. Думать про Макса. Его улыбка этим утром. Солнце в зеленых глазах. Вкус мятной зубной пасты на губах. Надежда на то, что однажды их совместные завтраки станут постоянными и не только завтраки расслабься ты уже посоветовал мартин от него ее состояние не укрылось или тебе помочь например во идее из машины не могу сделать массаж нет спасибо буркнула она переключая скорости никто еще не жаловался у вас дари им нет абсолютно ничего общего подумала она вслух это ты так считаешь парировал собеседник и снова ошибаешься общего у нас «Намного больше, чем у тебя с твоим напарником». «Что? Что ты знаешь про Олега?» Алиса скосила глаза на штали и едва успела притормозить, чтобы пропустить пешеходов на переходе. Это оказалась молодая семья с коляской и только что купленным мороженым. «Почему ты о нем говорил?» «Так, просто к слову пришлось». Мартин улыбнулся. Она не сомневалась, что за его словами что-то стоит. Но что? Сложно угадать, еще сложнее выяснить правду». «Хорошо», – выдохнула Алиса, – «пусть шталь весьма неприятный тип, а также нарушитель закона, которого еще не поймали за руку, он все же помог им. Благодаря ему Максим кое-что вспомнил, что очень важно для расследования и не только. Так что, пожалуй, придется потерпеть компанию Мартина, его фамильярность и странные намеки. «Мир? Предлагаешь свою дружбу? А ты рассчитывал на большее? Ну, я предупредила, что ты многого лишилась» отказавшись от массажа. Так за пикировками они и добрались до кафе. То являлось самым обычным и, к сожалению, весьма популярным. Едва ли здесь знали в лицо всех посетителей. Анастасию Горностай запомнили, потому что она выглядела довольно ярко и не сливалась с толпой. Но необходимо узнать, с кем она была. «С мужчиной», — уверенно заявил официант, дежуривший в тот день. «Я помню ее. Они ушли почти сразу. Как он выглядел? Подтянутый, хорошо одетый». «Ну, знаете, немного безлика. Однако представительно. Я еще подумал, что он похож на агента ФБР из фильмов», добавил парень. «На агента ФБР», задумчиво повторила Алиса. В памяти всплыл один разговор из прошлого, когда они с напарником еще только притирались друг к другу. Промелькнувшая следом мысль ей очень не понравилась. «Что, у нас есть зацепки? осведомился Мартин Шталь, который с важным видом крутился рядом, не слушая его. Алиса вытащила из кармана телефон, отыскала в меню папку с фотографиями. Руки неприятно дрожали. Казалось, все происходит в страшном сне, который никак не желает подходить к концу. «Посмотрите сюда!» Алиса показала собеседнику фотографию, на которой они с Олегом сидели на лавочке в парке и дурачи съели сахарную вату. «Это он?» «Похож, только это Розве. Ему почти все лицо загораживает!» Отозвался тот. «А здесь?» Алиса нажала на кнопку, открывая следующее фото. Там Крылов уже доел и смотрел прямо в камеру. «Ага, тут видно. Он. Так вы его знаете?» «Можете быть свободны, только, пожалуйста, не говорите никому о нашей беседе», — попросила она. И когда официант недовольно отошел, даже не села, а тяжело рухнула за ближайший столик. «Но тебе лица нет». Занявший место напротив, Мартин протянул к ней руки. Алиса отшатнулась. «Не дергайся». Его ладони были теплыми, почти такими же, как и у Рахманова. Если закрыть глаза, можно даже представить, будто это он. Здесь, рядом. Но, подняв ресницы, она столкнулась не с его, а с другим взглядом. «Возвращаемся?» Спросил штали, и она кивнула в ответ. «Здесь они едва ли что-нибудь еще узнают. Теперь нужно найти Олега».